Позвольте вам доложить, товарищи, результат боевого дня. Сожжено, подбито и захвачено тридцать два вражеских танка. Два на счету моих артиллеристов, сказал старший лейтенант с книга, вставая. Чертыханов, приблизившись к столу, обратился к Оленину. Разрешите доложить, товарищ подполковник. Оленин, круто обернувшись на табуретке, с любовным уважением и с улыбкой посмотрел на Прокофья. — Ну, Ефрейтор? — Один танк на моем счету, — браво отрапортовал Чертыханов. — Бутылочкой поразил? Молодец! А Ленин встал и, развеселившийся, довольный первым успешным боем, и от этого щедрой на доброту обнял Прокофия. — Спасибо за службу, Ефрейтор! Чертыханов, вытянувшись, рявкнул во всю свою силу так, что подполковник вздрогнул и зажал уши. «Служу Советскому Союзу!» И отступил к порогу к связным и телефонистам. А Ленин посмотрел на меня, не без зависти качнул головой. «Повезло тебе, комбат! С таким парнем воевать можно!» Он рассмеялся, темная полоска усиков оттенила белизну зубов. «А что, если я заберу его у тебя?» «Не пойдет», — сказал я. «Не пойдет? Ко мне? Сейчас спросим». Он опять крутанулся на табуретке, слегка задетый моей уверенностью и категоричностью. Ефрейтор Чертыханов. Прокофий с готовностью подбежал к комбригу, а Ленин спросил, заглядывая ему в глаза. «Пойдешь ко мне служить?» «Никак нет, товарищ подполковник. Я сделаю тебя своим помощником». Научу танком управлять. Прокофий польщенно ухмыльнулся от заманчивого будущего. «Танк — это хорошо. Это славно, крепость. Но пехота лучше. Мы, пехотинцы, в пехоте вольготней живется. Шагай себе на своих двоих, как по нотам. Так что извините, товарищ подполковник, характером мы с вами не сойдемся». И командиры, и красноармейцы, находившиеся в избе, притихли, прислушиваясь к разговору. А Ленин, зажигаясь непокорностью Чертыханова, возвысил голос. «А я прикажу, а я сбегу. Сбежишь — это будет дезертирство. А за дезертирство что бывает?» «Смерть», — спокойно ответил Прокофий. «Ты не боишься смерти?» «Смерть не теща, пилить не будет». «Раз обнимет — и каюк!» «Жаль только, товарищ капитан останется без моего прикрытия!» А Ленин расхохотался. «Но черт! Но пехота!» Он дружески толкнул Чертыханова кулаком в плечо. Прокофий даже не качнулся, стоял как врытый. «Молодец! Рад стараться!» — крикнул Чертыханов с усердием. «Рюмку выпьешь?» «Никак нет, не могу!» Своё положенное уже выпил, сверхположенного не позволяю. Обстановка такая серьёзная. И опять отодвинулся к порогу, где скопились сумерки. Старший лейтенант Остапов крикнул, порываясь, высказаться. — Тихо, товарищи, тихо. — Позвольте мне доложить. И когда за столом поутихли, повернулся к Оленину. «Товарищ подполковник, на счету моей роты тоже один танк. Конкретно на счету бронебойщика Лемехова Ивана. Сам видел, как он подбил? В мотор попал, потому что танк встал, а вскоре и загорелся». «Подтверждаю, — сказал я, — Лемехов из бронебойки даже самолет сбил». Выслушав Остапова, Оленин оглянулся на своих танкистов как бы призывая их в свидетели, и с наигранной беспомощностью развел руками. «Скоро выяснится, что все вражеские машины подбила пехота. На долю моих танкистов не останется ни одного. Тогда зачем мы кидаем под огонь свои машины? Может, нам повернуться и уйти во своясе? Одни справитесь?» Старший лейтенант книга тоже с наигранной мольбой попросил «Не покидайте, товарищи!» И тут же спросил уже серьезно «Какие потери?» «Восемь машин, шесть сгорело, две повреждены. Но могут после ремонта вернуться в строй. Учитывая наш дефицит в танках, потери эти для нас немалые». «Но и у них...» «Четыре раза больше!» — воскликнул немного захмелевший Остапов. «За это стоит выпить!» Он разлил по стаканам водку из жбана, а Ленин остановил его. «Меня исключите!» «Положенное я выпил, сверхположенного, как сказал ефрейтор Чертыханов, не положено!» Он отодвинул от себя стакан. И все, кто находился за столом, также не стали пить. Первоначальное веселое оживление утихло, разгоряченность остыла. Всех сковало сознание, что эта победа была лишь началом кровавой битвы, что завтра завяжется, загремит схватка такая же, а может быть, еще более страшная и ожесточенная. Мы смотрели на командира бригады. Он протянул руку за левое плечо, И ему тотчас подали карту. Он привычным движением раскинул ее на столе и накрыл ладонью. Командующий армии, проговорил оленин оглядывая нас, приказал преследовать отходящего противника днем и ночью, не давая ему надолго задерживаться и укрепляться. Он поставил перед нами задачу наступать ночью и ночью овладеть населенным пунктом Саратова, Подполковник отнял с карты ладонь, и мы увидели жирную красную стрелу, метко рукой брошенную в Саратова. С захватом этого населенного пункта, а пункт этот, по всей вероятности, уже успели укрепить, мы выходим в тыл довольно обширной группировки противника, которая рвется к дорогам Тула-Серпухов. Мы выступим, как только машины будут заправлены горючим, пополнятся боеприпасами, а бойцы получат пищу и немного передохнут. Саратова располагалась у пересечения дорог. Противник превратил его в перевалочную базу снабжения своих войск. С захватом Саратова немецкая группировка рвущаяся к магистралям на соединении с танковыми частями Гудериана, теряла важную коммуникацию. Время на внезапность было упущено, а гарнизон Саратова будет драться ожесточенно. Оставалась надежда на темноту. Немцы боялись ночных налетов, они к ним не привыкли, и на необыкновенный почти восторженный подъем красноармейцев, которые неудержимо рвались в бой. Я шел с ротой старшего лейтенанта Остапова в середине колонны. Луна поднялась и побелела от стужи. Она щедро устилала землю холодным, зеленоватым сиянием. В этом сиянии все заколдованно застыло, все пылало и искрилось. Тени от предметов, от идущих по дороге людей, казались осязаемыми и черными, как уголь. Но мороз завернул, черт возьми. Остапов с восхищением озирался вокруг и толкал меня локтем. А ночь-то какая, ночь-то! Взгляните, комбат, сюда. Слева от дороги стеной стояли темные ели с вершин до корней, обсыпанной снегом. С самой верхней ветки упал комок, ударился в белый пласт, покоящийся на широкой ветви ниже, Отломил ком побольше, а тот, в свою очередь, обрушил уже нижний, тяжело нависший пласт, и потекла к низу раздробленная пыль, легчайшая, едва колеблемая в воздухе, усеянная лунными искрами. «В такую ночь, комбат!» — оживленно воскликнул Остапов, приостанавливаясь. «Только бы кататься на русской тройке с друзьями из одних гостей в другие». «С песнями, а, капитан?» «Иж чего захотел?» На секунду всплыла передо мной выхваченная из детства картина зимнего ночного волшебства в деревне.